Не собирался. Мечта о скором блаженном житье очень подогревала патриотизм. Чем больше вопросов задавали румыны, тем горячей звучали мои хвалы всему английскому. Климат, пейзаж, поэзия, музеи, законы и право. Сплошное совершенство. «А хороша ли в Англии архитектура?» «Блистательно», — отвечал я. «Одни лондонские монументы чего стоят?» «Париж вульгарен».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 какого-то работягу в спецовке, и обратился к нему. Сказал, что без гроша хотел бы переночевать как можно дешевле. «Ага», — кивнул он, — «там вон на ту сторону поди написано, где над дверями тихий отдых для бессемейных мужчин». «Точно, отличный кип, я сам ходил. Их там дешево, да и чисто». Кип на жаргоне — место для сна. Окна, торчавшие на указанном месте развалюхи,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 В углу кто-то кошмарно, мерзейшим образом кашлял. Постель оказалась жесткой, как камень, подушкой служил валик, по твердости не уступавший бревну. Спать тут было хуже, чем на столе. Кровать гораздо короче стандартной, очень узкая, и матрас с таким горбом, что приходилось напрягаться, удерживая себя от падения. Смердящей застарелым потом простыни я был вынужден отодвинуть подальше от носа.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 Регулярный накат приступа ожидался, как ждешь очередной рулады, воющей на луну собаки. Звук этого кашля не описать. Человек хрипел, давился, будто ему все нутро выворачивало. Он как-то чиркнул спичкой, осветилось старческое лицо, впалые серые щеки покойника и намотанные для тепла на голову штаны. Манера, которой я, должен признаться, не выношу. Всякий раз в ответ на кашель старика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 слоем жирной липкой грязи несветлее сапожной ваксы ушел немытым заведение по всем статьям не отвечало рекомендации дешево да и чисто зато как мне позже открылось оно было типичнейшей ночлежкой перейдя мост и прошагав довольно далеко к востоку я наконец решил зайти в торговое кафе на тауэрхилл лондонское торговое кафе каких тысячи показалось мне после парижа необычным и иностранным. Душноватый зальчик со скамьями, высокие спинки, которых хранили моду прошлого столетия, с меню, написанным обмылком по зеркалу, и подавальщицей, девчонкой лет 14. Работяги жевали что-то из собственных газетных свертков и пили чай из похожих на керамические стаканы чашек безблюдец. Сидевший особняком в углу еврей, уткнувшись в тарелку, жадно и виновато ел бекон.